Наконец, разворачиваемся и едем. Поглядывая на дисплей ноута, освежая в памяти порядок технологических работ с вражескими зарядами. Какая-то неясная мысль бродит на задворках. Блин, на этой жаре мозги плавятся. Жара! Ахмед, у них в машине чехла для заряда не было? Серебристого, плотного. Не видел. Надо останавливаться. Срочно закрывать фугас от солнечных лучей. Перегрев крайне вреден для ядерной начинки. Да и взрывчатки, не шоколад. Серия жестов в сторону ведущей машины синхронно тормозим. Наши коврики, теплые куртки, маскировочная сеть надежно закрыли бочонок. Придерживая прыгающий ноут. С платос ехали минут десять назад, дорога резко ухудшилась. Размышляю, почему не обеспечивалась термостабилизация? Ну, конечно, есть вариант, что передающая сторона не профессионалы. А у настоящих террористов был свой специалист, разбирающийся в вопросе. Нет, что-то очень мутно. Или уран Калифорния-8 имеет высокую твердость? Дико сомневаюсь, хотя пальцами в этом добре не ковырялся. Ладно, домыслю потом, в более цивилизованных условиях. Машину жестко тряхнула. Поймав мой вопросительный взгляд, Ахмед разрешающе кивнул. Хватит издеваться над ноутом, хотя он и защищенный, но вещь деликатная. Выключаю, так и не засекший переговоров агрегат. Убираю уже изрядно пропыленную сумку, оглядываюсь. Едем практически точно на запад, в сторону Сирии. «Тигр», «Ефрат» — экзотические, полные романтики названия. На деле грязные, не самые широкие реки, хотя берега и живописные. Притормозив в неприметной лощинке и выполнив правила маскировки, плотно пообедали, из пакетов амеровского сухпая. Использовать нагреватель вообще не пришлось. Две минуты и на глыбе черного базальта чуть не расплавили полиэтиленовую оболочку курятины с отварным рисом под тайским соусом. Сняли крупники, наклеили на борта познавательные знаки какой-то частной армии, немного изменили прикид. Теперь щеголяю старой штатовской военной Панамой. У каждого на рукаве большие яркие шевроны. Смысл действия понятен. Через час выскакиваем на грунтовку, а потом на порядком раздолбанную асфальтовую дорогу. Эль Кут, Эль Дивания, Эль Куфа, в общем, грязно, изрядно потрепанные войной кишлаки. Несколько раз встречали амеровские военные патрули на хаммерах, удостаиваясь лишь беглого взгляда. Кстати, в потоке машин эмблемы частных вооруженных сил попадались довольно часто. В центре Ирака хватало и военной авиации. В небо пересекали инверсионные следы истребителей, регулярно над головой свистели лопастями вертолеты. Первый раз вижу, в живую вражескую технику, как и самих хамеровских солдат, впрочем. После заправки на окраине Эль-Мусаиба дорога становилась все хуже и движение реже. Вызов, командир решительно свернул влево на малозаметную грунтовку. Удалившись по совершенно безлюдным местам, километров на сто трассы, Возвращаем на место пулеметы. Приводим к исходному состоянию внешний вид. Правильно. В царстве пустынных партизан лучше выглядеть соответствующе. Шпарим точно на север-запад. И опять по темно-серой каменистой пустыне. Хорошо, что наступает вечер. Жара в этой природной духовке сумасшедшая. Уже в темноте пересекли достаточно оживленное шоссе, полчаса стояли, выжидая просвета в движении. Водители перешли на приборы ночного видения. Блин, железные парни. Двенадцать часов за баранкой а рулят уверенно. По идее, скоро будет граница с Сирией. Интересно, а она как-то охраняется или патрулируется? Черт накаркал. На приборной панели вспыхивает красный светодиод. Коротко выматерившийся Ахмед резко бросает джип вправо. Наверное, поздно, потому что с неба светит слепящий прожектор, а метров в пяти впереди каменистый грунт спарывает очередь авиационного пулемета. Резко выскочивший непонятно откуда вертолет описывает круг. Никаких шансов? Мы для него как на ладони, хотя резкий свист, мощный грохот позади резво наддавшего джипа валится и взрывается то, что осталось от ударной винтокрылой машины. Экипаж второго внедорожника отработал четко, а шансов уцелеть на таком расстоянии вертолетчикам не было. ПЗРК разит молниеносно. Рванувший джип и бешено прыгает на кочках. Скорость явно велика для полного бездорожья. Нам только не хватает навернуть подвеску. Наверное, аналогично мысль посетила и Ахмеда, потому что ход снижается. Командир молчит, но понимаю, что продолжение воздушной охоты весьма вероятно. Если погибший экипаж успел сообщить на базу или сработал радиомаяк, вряд ли отобьемся от звена истребителей. Тревожное ожидание длилось пару часов, пока Ахмед не остановил машину, устало откинувшись на спинку сиденья. Раскочили. Мы в Сирии. Пристроив автомобили в долинке, развернув палатки и маскировку, организуем отдых. На раз мы с командиром дежурим первыми, то наблюдая из укромных укрытий, то патрулируя местность. Кстати, очень интересную. Плато усеяно скалами, следами давней вулканической активности. Холмы потухших вулканов, причудливые, вырезанные эрозией каменной фигуры в инфракрасной оптике выглядят предельно сюрреалистично. Отработав два часа, валюсь без задних ног в палатке и отрубаюсь. Просыпаюсь от успевшей стачертеть жары, весь в поту и духоте. Выползаю, приятно обдувает и сразу обсушивает ветерком. М да, было бы веселее, без везде сущей пыли. Командир Мансур у ноута слушает эфир. Так и подозревал, что вручение мне ноутбука имело по большей части психологическое значение. А пользоваться аппаратурой умеют все в группе. Подхожу. Как там, командир? Шухер. Точное определение, Искандер. Военные, спасатели, пограничники. Сейчас двигаться нельзя. Наверняка попадем под их радары. Оборачиваюсь. Несмотря на темноту и усталость, мы вчера весьма недурно замаскировались. Да и впадина с плоским дном подобрана с глубоким знанием дела. Поперек первоначального движения от границы. Будем ждать и отдыхать, бойцы. Желающие умываться и завтракать. Отличная команда, Ахмед. Отвечу, как пионер, всегда готов.